Глава 7. Пятница. 5 мая 1967 года. День. Москва. Измайловский парк. Парку еще далеко было до летнего буйства, однако деревья зеленели вовсю. Тем неповторимым весенним цветом, что свойственен лишь молодой, едва распустившейся листве. Воздух дрожал, недвижим, и флора нежилась под солнцем, впитывая животворящий свет. Когда же задувал ветерок, легонько тормоша ветви, доносился терпкий запах трепещущих древесных одеяний. А вот травяного духа я не улавливал. То ли стелился он низенько, то ли забивали его испарения земли. Я покосился на Марину в образе Алены. Мы неторопливо шагали по Первомайской аллее, И весь путь от метро девушка сохраняла рассеянный вид. Понять бы, что деится в переселенной душе. На всякий случай я легонько приобнял грушину Зимину за плечи. Девушка вздрогнула, но не воспротивилась, а мило улыбнулась, разгадав мой позыв. — Да нет, — заговорила она, прижимаясь бедром. — Я не грущу. Задумалась просто. — И ты знаешь? — Ммм. Хронофизики, к сожалению, не существует и мои выводы не слишком научны. Может быть, даже смешны, но они логичны. Помнишь, ты рассказывал, как пытался найти родню в этом времени? Я имею в виду 67-й год. Ну, еще бы, вдохновился я, испытываю облегчение. Я и в будущем искал. Расскажи. М -м -м. Сначала прошлое. Я, когда своих не нашел, стал копать родословную Марлена. Так вот, у него тут полный порядок. Родился в тридцать девятом. но ну, это ты знаешь. В сорок третьем его мать умерла. «Умерла или погибла?» — перебил меня спутница. «Умерла уже в эвакуации. Аневризма головного мозга. Кстати, моя мама, оказывается, скончалась по той же причине. Я это выяснил буквально на днях, там, в будущем». «Это важно». Серьезно кивнула Марина. «Все-таки Марина», — успокоился я. Алена думает по-другому. А дальше в биографии Марлена ничего особенного не происходило. Бабушка с внуком вернулась в Приозерное. Дед расписался на Рейхстаге. В 45-м все встретились и стали жить-поживать, да добра наживать. Деда с бабой Марлен похоронил в начале 60-х. Несколько лет назад, получается. Но самое интересное я норыл в будущем. Во-первых, никого Осокин не хоронил. Нет, не с того начал. В общем, тут какая-то заковыка. Я не нашел никаких следов Марлена. Вообще. Помнишь, я тебе рассказывал про редакцию? Так вот, в интернете я наткнулся на интереснейший сайт. Та самая Галка Горбункова стала главным редактором в 70-х, а когда вышел на пенсию, оцифровала все номера флажка, начиная с 32-го года. Я посмотрел часть. Нигде никакого Марлена. Ни заметки, ни подписи, как будто и не было его. «Очень, очень интересно», — затянула девушка. «Да уж, но самое любопытное я обнаружил в одном из номеров за 39-й год. Случайно. Там на последней странице поместили маленькое объявление. Знаешь о чем? О том, что Лидия Владимировна Осокина... 1919 года рождения на пятом месяце беременности, пропала без вести. «Вот оно что!» – прошептала Марина. «Да!» – с жаром вступил я. И на этом парадокс не исчерпался. Бабы с дедом, внук которых то ли родился, то ли нет, с горя уехали на Донбасс. Пару лет спустя началась война. Деда призвали на фронт, и он погиб в Белоруссии. Это я вычитал на сайте Минобороны а бабушку Марлена расстреляли гестаповцы. Каково? Это не парадокс, Тик. Все куда круче, — негромко молвила девушка. А про свою маму ты узнавал? Ну да. Настроение мое стало не то, чтобы портиться, но упало точно. Там, в будущем, онлайн, — выговорил я без охоты. Выискал того самого доктора, что принимал роду у мамы. По телефону он разговаривать не захотел, а мы связались по скайпу. Он поглядел на меня и кивнул, копия весь в маму. Ну и рассказал, хоть мелодраму снимай. «Тебе неприятно об этом говорить?» — осторожно спросила Марина. «Да не то, чтобы неприятно». «Тик», — девушка сжала мою руку и добавила голосу настойчивости. «Это очень, очень важно. Я все объясню чуть позже». Я повел плечами, словно сбрасывая раздражение. В общем, моя мама потеряшка. В ноябре девяносто четвертого она в легкой одежде замерзшая постучалась к моему деду. Мои старики, конечно, пустили ее, отогрели, даже баньку растопили. И одели, и все. А мама ничего не помнила. Ни имени, ни фамилии. И с собой ни одного документа. То есть, мои дед с бабой вовсе не мои. «Твои?» — с чувством сказала Марина. «Не родные, пустяки. Они тебя растили, как родного». «Да понимаю я все». Мой голос обрел тусклость. «Просто столько тайн на мою голову, и я уже ничему не удивлюсь». Помолчав, я продолжил. «Не знаю, как. Наверное, дед взятку сунул, но моя мама получила паспорт на имя как бы «дочери». Аллы Семеновны Вагиной. А чуть позже в мое свидетельство о рождении вписали придуманное отчество. Евгеньевич. «Хочешь узнать, как звали твоего настоящего отца?» — спросила девушка со странной интонацией. «Ты Денисович». «Как Марлен?» Замер я. Моя подруга тоже остановилась и стеснительно обняла меня. Все сложнее, Тик. Пусть я не хронофизик, но по логике у меня пять с плюсом. Да, ведь и существуют всякие разработки в ранге гипотез. По одной из них время вовсе не какое-то там четвертое измерение, а вселенская субстанция, способная меняться и ветвиться. То есть никаких парадоксов, выдуманных изворотливыми теоретиками, в реале не происходит. Ну, вот представь себе, что изобрели машину времени. Человек отправляется в прошлое и убивает Гитлера. Парадокс? Нет. Временной поток тут же разветвляется. В одном из них фюрер застрелен, а в другом жив. Понимаешь? И я думаю, больше того уверенно, что в 1939 году от нашего временного потока, назовем его базовым или потоком номер один, ответвился другой поток, номер два. Какое именно изменение реальности произошло тогда, уже не выяснить, но причина кроется в чем-то, связанном либо с тобой и Марленом, либо с вашей мамой, понимаешь? В Базовом все шло как надо, и Марлен родился, и его бабы с дедом живы остались. А вот во втором временном потоке... Родился я. Мне пережало горло, а глаза зажмурились будто сами по себе. Господи, что ж я за тупица такой? Я же сам, помню, читал про мультиверсум и Веретта. Так... «Значит, та самая Лидия, которая пропала без вести во втором временном потоке, моя мать?» «Стоп-стоп-стоп, это невозможно. Тридцать девятый год и девяносто четвертый». «Ну и что?» — нежно улыбнулась Марина и поцеловала меня в уголок рта. «Значит, переместилась во времени». «Вот так просто, да?» — криво усмехнулся я и тут же смутился. «Извини, сам же туда и обратно скачу». «Да ладно» отмахнулась девушка. «Ты скачешь из одного потока в другой, а твоя мама перенеслась в будущее потока номер два». «Ухтик, все это лишь мои домыслы, но...» «Но смотри, когда ты ощутил присутствие чужого сознания, помнишь? В той драке?» «Еще бы». Чуть не чокнулся. «Вероятно, в апреле оба ответвления начали сходиться, понимаешь?» Марина сложила ладони и какой-то там локальный барьер между двумя временными потоками истончился до минимума. Причем, смотри, в тот же день после драки твое сознание переместилось в сопредельный 67 -й. Всего на несколько часов, но потом на целые две недели. А теперь и вовсе вы с Марленом прихватили с собой, так сказать, души ваших подруг. Понимаешь? Растет некая напряженность темпорального поля, что ли? И почему бы в таком случае не предположить, что в следующий раз между потоками Переместится уже не информация, то есть сознание, а материя, носитель информации, твое тело. Ну и мое заодно. Перспективочка. Слегка ошалел я. Несколько минут мы шагали в молчание, а когда свернули в главной аллее, меня опять посетил давний вопрос. Если твои выводы верны, все становится понятным. Даже спрашивать не буду, что стало причиной развилки в тридцать девятом, да и не интересно это. Но почему я? Ладно, почему мы с Марленом? Почему это этот чертов гомеостазис мироздания избрал для опытов именно нас? Гомеостазис мироздания, — со вкусом повторила Марина. Да, я тоже читала за миллиард лет до конца света. Почему вы? Ухтик, я чувствую себя невежественной фантазеркой, но ладно, что же делать, когда сплошная фантастика кругом? «Вот смотри. Мы говорили, что напряженность поля или чего-то там растет. Что первый и второй временные потоки сближаются. Допустим. А почему?» «И знаешь, что мне за отгадка пришла на ум?» «Я подумала, но ведь заброска Лидии в будущее тоже парадокс. Тогда почему не возник временной поток номер три?» «Перебираю варианты, и тут не приходит в голову. А если тогда случился сбой? Некий футуросдвиг, понимаешь?» Из-за него ответвление не произошло в прошлом, а в будущем и вовсе нет причин для образования развилки. Но ведь действуют же какие-то законы природы, из-за чего время разветвляется. И наверняка для этого копится некая энергия. Попробуй-ка отпачкуй целую Вселенную. Я подумала. А если из-за этого сдвига пошел обратный процесс? Не ответвление, а слияние. Понимаешь? Два временных потока, два мира соединятся в той самой точке, где вы с Марленом. Крупные парадоксы тут же аннигилируются, а мелкие... А мелкие постепенно затухнут. Понял? «Ты не поверишь», — усмехнулся я. «Но до меня, кажется, дошло». «Дошло до него», — проворчала спутница. «Схемка какая-то левая. Не схемка, схематозик. Любой может спросить суровым таким голосом Шварценеггер. «Какие ваши доказательства?» А где мне их взять? Вот если бы подтвердилось, что вы с Марленом двойники, тогда да. Первым делом самолеты. Торжествующая улыбка изогнула мои губы. Я отдал одному хорошему знакомому образцы волос, моих и Марлена, на ДНК-экспертизу. Марина молча обняла меня и поцеловала, долго не отнимая губ. В гостиницу мы вернулись поздно, уже вечерело откушали в ресторане «Звёздный» и завалились спать. Но заснули далеко не сразу. Четверг, 5 мая 2022 года. День. Нахабино, улица Институтская. С самого утра Марлен с Аленой окунулись в московскую жизнь. Осокин на правах бывалого водил девушку повсюду, перегружая впечатлениями, пока Таня устал Вернувшись в Нахабино, решили отдохнуть, а ближе к вечеру съездить снова, поглядеть на жизнь ночного города. Контрастный душ взбодрил Марлена. узвешивая в руке махровое полотенце, он задумался, обмотаться или явиться голиком марины он не стеснялся, но вот Алена... Надо ли подавать ей пример для сравнения? Игнаты ростом повыше и постройней повыше. Правда, шириной плеч похвастаться не может, не говоря уже о мышечном рельефе, но... Крякнув, Осокин обвязался полотенцем в манере саронга. Аленка, поджав под себя ноги, сидела в кресле, листая глянцевый журнал. Банный халат плоховато скрывал длинные стройные ноги, и Марлен порадовался, что спрятался за махровой тканью. «Вожделение правит мужчиной до старости, а ему всего-то 28 годиков». Или не в этом дело. Просто Маринка сложена идеально. Насупясь, Осокин приблизился к окну. В своем времени он никогда не видел город с восемнадцатого этажа. Все, что копошится внизу, люди и машины, выглядит с высоты игрушечным, несерьезным. Заиграла знакомая мелодия. Марлен быстро отшагнул к столику, цепляя пальцами телефон. «Алло!» Игнатий», — ответил веселый мужской голос. «Твой заказ исполнен». Асокин не сразу вспомнил о записке Вагина и затупил. «Э-э-э... а а рассмеялась трубка. «В общем, права твоя родня. Оба образца твои. Ну, или у тебя есть близнец, с которым тебя коварно разлучили в детстве». «Ага», — фыркнул Марлен. «Мне только индийских страстей не хватало с танцами». «Я о том же!» — хохотнули на том конце провода. «Короче, я тебе скинул результаты на почту. Пока!» «Пока!» — обронил Осокин и торопливо добавил. «Спасибо!» «Сочтёмся!» Марлен медленно положил увесистую плашку телефона на столик. «Что там?» — выпрямилась Алена Марина. «Пришли результаты ДНК-экспертизы. Сейчас я распечатаю». Клик-клик, войти в почту, клик-клик, выделить письмо. Скачать, клик, загрузки, клик-клик, печать. Принтер ожил. Загудел, взвизгивая, и выкатил несколько листков с убористым текстом. Биологические образцы идентичны на 99,99%. ,99 Забубнил сокин вчитываясь в генетическую заумь. «Так вы с ним двойники!» — охнула Алена и захлопала в ладоши. «Нет, лучше так. Братья, да?» Марлен молча кивнул, шлепая босыми ногами. Глянув в зеркало на растерянное лицо Игната Вагина, он перетянул рот кривой усмешкой. «Привет, бро!» «Там же позже!» Я покачнул ловя краем глаза гаснущие багровые сполохи, мотнул головой и утвердился на ослабших ногах. Мой длинный и худой организм стоял перед зеркалом, стыдливо повязанной полотенцем, а Марина вставала с кресла, запахивая халат. «Марина?» Мой голос звучал неуверенно. Девушка нежно засмеялась и подбежала ко мне, обнимая и тиская. «Я это... Я...» Принтер коротко брякнул, и моим вниманием завладели распечатки, белевшие на ворсистом коврике. Подняв один из листков, я вздрогнул и похватал их все, суетливо водя глазами, выискивая нужный ответ. «Вот!» — крикнул я. «ДНК-экспертиза! доказательство которого тебе не хватало! Маринка! Мы с ним совершенно одинаковые!» Марина мигом отобрала у меня бумаги, а я скалился, наблюдая за движением ее зрачков. Слабая улыбка все больше смягчала пухлые губки. «Ничего себе!» — пробормотала девушка. «Это что же? Я права, что ли?» «И все то скопище дурацких идей и логических подвоповывертов, что взбрело в мою голову, истинно?» «Истинно! Истинно!» — говорю я вам!» заплясал я, хватая за руки Марину. Халатик распахнулся, да и полотенце мое свалилось, но подружка словно не замечала житейских пустяков. «Но если все сходится тогда...» — соображала она, прижимаясь ко мне и машинально поглаживая по плечам. — Тогда надо действовать, понимаешь? — Понимаю, — заулыбался я. — Ты не улыбайся давай, — строго сказала Марина. — Нам нужно быть готовыми к перемещению во времени. — И не инфы, а материальных объектов. «Наших тушек», — перевел я с серьезным выражением лица. «Нужно завершить все дела. Тебе уволиться, а мне забрать документы из универа». Тем же озабоченным тоном продолжал девушка, словно не слыша меня. «Ну, или взять академку хотя бы. Я продам тетину дачу, а ты квартиру. Накупим советских рублей». ноутбуков флешек запчастей», — подхватил я. «Закачаем кучу инфы». «Да, да, да! Терпеть не могу твоих попаданцев, но я просто не представляю, как мы докажем свое иновременное происхождение без всех этих гаджетов». «Ну и гаджеты», — произнес я раздельно, глядя на комп, а затем подхватил Марину на руки. «Прости, конечно, но сейчас я больше всего хочу лапать и целовать один хорошенький материальный объект». Я уложил девушку на разложенный диван, И она стала красиво извиваться, высвобождаясь из халата. «Ты бессовестный и безответственный тип». Марина раскинула руки и ноги, изображая ветрувианского человека. «Но я все равно тебя люблю». Суббота, 14 мая 2022 года. День. Москва. Ленинградский проспект. «Сумасшедшая неделя». Хоть Марина и ворчала на меня порой, виня в безалаберности. По натуре я человек хозяйственный и домовитый, лишенный легкомыслия. Девушки считали эту черту скучной, им подавай лихого, готового на безумство. Ага, сейчас. И вот настали дни, когда я испытал ужас и восторг, пьянящую свободу и блаженство на краю. С легкой улыбкой, расставаясь с тем, что старательно копил годами, я тратил деньги и вовсе смеясь. Новейшие навороченные булки с ворохом запчастей и прибамбасов сутками жужжали, впитывая инфу из сети. История, техника, чертежи и карты, научные труды и документальные фильмы все просачивалось в блоки памяти, складывая гиги после знания. Но это еще ладно. А советские дензнаки? Я за день скупил тысячи две у коллекционеров. Здорово переплатив, пока мне не шепнули адресок некоего старьевщика. Это был пьяненький дедок, полишивый и вечно хихикавший словно окружающее постоянно веселило его. Когда гайдары и прочие бестолочи курочили народное хозяйство СССР, дедку поручили уничтожить конфискованные финансы. Три огромные фанерные ящика, набитые пачками денег. Ящики он добросовестно спалил, вместе с парой миллиардов рублей но мешочек НЗ припас. Деньги этому плюшкину так и не пригодились, а тут я. Купил оптом тысяч триста советских сотенных пятидесяток четвертных и червонцев. Рассчитываюсь с детком и ёжусь. А вдруг не угадала Маринка? Закинет нас в этот самый временной поток номер один, а всё, что нажит непосильным трудом, всё останется в номере втором. Ёжусь главное, а в душе но Когда еще испытаешь такую великолепную распущенность в мечтах? Огромные сумки казались мне двухпудовыми гирями. Хоть и подкачал меня Марлен, но за пару недель мясо не нарастет. Вниз я сунул литературу, вроде справочников по Бейсику и Турбо Паскалю. На книжную продукцию уложил ноутбуки, лэптопы и прочие вершины технологии. А сверху втиснул всякий дефицит, вроде джинсов или кроссовок. Мне не улыбалось ходить в спортзал в обтянутых трениках с пузырями на коленях или бегать в резиновых кедах два мяча. «Тяжело?» — заволновалась Марина. «Давай помогу». «Еще чего?» — пропыхтел я. «А ты точно знаешь, что это случится сегодня?» — тревожно спросила девушка. «Чую», — вытолкнул я. «Кроме шуток. У этого времени какие-то приливы и отливы». По чуть-чуть прибавляется тяжести, потом спадает. А такой багровый свет замечала? Тусклый такой. Нет. Да я тоже не сразу углядел. Позавчера что-то красное, будто туман заведнелось. Я испугался, вот думаю, ничего же не готово еще. А сполухи все слабее, и слабее и угасли. И вчера полыхнуло и ночью, и с утра. И тяжесть наваливается, как перегрузка. А вдруг все эти мои догадки ерунда? «Игнатик», — запречитал Марина, — «что же я натворила? И тебе все попортила и себе». «Тихо!» — вздрогнул я. «Начинается!» Мы стояли напротив той самой шоколадницы, ближе к автобусной остановке. Темная, мутная красота плавно со скоростью накатывающейся волны окаймила здание напротив, обрисовала пурпурной его пушью. «Обними меня!» — каркнул я срывающимся голосом и вцепился в сумки. «Ой-ка!» — девушка заколачила руки, тискаясь ко мне, и багровый сумрак нахлынул, утапливая все кругом, смыкая времена и пространство. Воскресенье, 14 мая 1967 года. День. Приозерный, улица Ленина. Я покачнулся и еле устоял. Маринкино ойканье привело меня в чувство, как будильник выводит из сна в явь. «Приехали!» — сипло сообщил я и опустил проклятые сумки. «Где мы?» — нервно спросила девушка, оглядываясь. «Перед нами стелилась улица. За ней зеленела травка и чернел, побитый дождями забор». Из-за плотно сбитых досок выглядывали окна с резными наличниками, а еще дальше, на заднем плане, пошумливала субарь. «Город из моих детских воспоминаний», — хмыкнул я и радостно улыбнулся. Вильнув, к нам направился автобус. Новенький округлый Лиас-158. Такой мы только в кино видели. Двери визгливо сложились, и я ввалился в полупустой салон, выдыхая. «Спасибо!» «Кирпичи, что ли, тащишь?» — хохотнул небритый шофер в ковбойке. «Хуже!» Без сил я плюхнулся на сиденье. «Книги!» Марина порылась в кармане, выуживая советскую мелочь. «А почем проезд?» — шепнула девушка. «По пять копеек». Сонная кондукторша обелетила нас и вернулась на свой престол. «Это Приозерный?» Шепчущие губы Марины щекотали мне ухо. «Ага». Сейчас, когда натруженные плечи ныли, а девушка жалась ко мне, я полностью оклемался от перехода. Происходило даже не погружение в окружающую реальность, а растворение в ней. Звуки и цвета доходили до меня с пронзительной ясностью. Я находился здесь и сейчас, отмахиваясь от расплывчатых видений будущего. «Горького!» Величественно объявила кондукторша. «Нам выходить». «Ага». Мы вышли на остановке с монументальным навесом из белого кирпича, и вот они, знакомые двухэтажные хоромы. Сумки легче не стали, но близость последнего порога придавала сил. Взобравшись на второй этаж, я вытолкнул. «Стучи». Марина боязливо постучала в дверь с цифрой семь. «До конца не верь, что все по правде». «Открыто!» — донесся мелодичный Аленкин голос, и я вломился в прихожку, пихая дверь своими чувалами. Опустил их рядом с вешалкой, выпрямился, разминая слипшиеся пальцы и слыша, как глухо колотится сердце. А из кухни шагнул Марлен в мятых полотняных штанах и майке-алкоголичке. Асокин не удивился и не растерялся. Он глухо захохотал. «Аленка — Аленка! — крикнул мой дубль. — Иди быстрей сюда! Девушка выглянула из комнаты, запахивая халатик, и охнула, запищала, захлопала в ладоши. А Марлен протянул руку. — Ну, здравствуй, бро!